Глава 15. В итоге Кузьмичёв рассказал много чего интересного. Всё или не всё это для спецназовцев было не так и важно. В конце концов, они не были следователями, чтобы выяснять у Кузьмичёва все подробности вплоть до мельчайших нюансов. Они выяснили из его признания лишь то, что им было необходимо для поисков украденных икон. Во всём прочем, пускай разбираются следователи. Когда немца доставят обратно в СССР. Кузьмичёв и не знал, что художника зовут Хёркус Гриньюс. Он вообще не знал никакого Хёркуса Гриньюса, равно как и никакого художника. Кузьмичёв имел дело с неким типом, прозвище которого было Янтарь. Этот самый Янтарь каждый раз говорил Кузьмичёву, что он от художника. Такие слова были чем-то вроде пароля. Янтарь передавал Кузьмичёву всяческие предметы старины, а Кузьмичёв их покупал за свои деньги. Мог, конечно, и не покупать, если товар был каким-нибудь барахлом. Но всё дело в том, что художник всякий раз добывал предметы поистине редкостные, а значит и дорогие. И как тут было не купить? Далее немец незаметно на свой страх и риск переправлял купленный товар через границу. Встречался в порту Гамбурга с покупателем, вел торг, то есть продавал товар с наценкой, и когда дело было решено, сообщал покупателю, где находится товар, и как его удобнее забрать из тайника. Наценка и была для Кузьмичева доходом, и это был солидный доход. Нет, сразу же деньги покупатель Кузьмичеву не отдавал, ведь вначале нужно было извлечь товар из тайника, оценить его должным образом, и только потом отдавать за него деньги». За один день всё это сделать было невозможно. Даже не за день, а всего за 3 часа, которые Кузьмичёв имел право провести на чужом берегу. Где же тут успеешь? И потому схема расчётов была такова. Вначале Кузьмичёв переправлял через границу товары, а в следующий раз, то есть когда Ария вновь прибудет в Гамбург, покупатель отдавал Кузьмичёву деньги. Опасался ли Кузьмичёв, что покупатель не отдаст ему деньги? Нет, не опасался. Продажа всевозможных раритетов это такой бизнес, в котором обманывать друг друга нет никакого смысла, потому что невыгодно. Если, скажем, ты обманешь покупателя, он больше не будет иметь с тобой дела. И наоборот. Да к тому же за такой обман вполне можно подставить собственную голову под пулю. Деньги немец перевозил из Гамбурга в Клайпеду, так же на свой страх и риск. в основном в тайниках, оборудованных в учебниках по математике или физике. По сути, это были бесхитростные тайники. Просто в книжных страницах вырезалось пространство, и туда укладывались деньги. Вот и вся премудрость. Да, это было делом рискованным, потому что это было просто, но именно эта простота и выручала немца. Во-первых, никто не мог подумать, что внутри книжки тайник, а во-вторых, Никому не хотелось перелистывать такую скучную книгу, как учебник математики. Ни немецким таможенникам и пограничникам, ни советским. Как художник добывал раритеты, Кузьмичёв не знал, да и не стремился узнать. Это был вопрос из разряда запретных, и за него запросто можно было лишиться головы. Деньги-то были большими, серьёзными. А где большие деньги, там и кровь. Сколько времени сотрудничали художник и немец? Уже пятый год. Много ли ценностей за это время немец переправил за границу? Да, немало. Как часто Кузьмичёв переправлял раритеты через границу? Ну, это как сказать. Примерно один предмет или небольшая партия раз в полгода. Иногда чаще, иногда реже. Что именно переправлялось? Большей частью – старинные иконы и всяческая древняя церковная утварь. Но случалось, что и обычные мерзкие драгоценности. Несколько раз немец переправлял какие-то древние книги. Что Кузьмичев переправил через границу в последний раз? Четыре старинные иконы. Какие именно иконы? Плачущий ангел, святой Николай Чудотворец, святой Иоанн Лествичник, Михаил Архангел. Это точно? Да, точно. Всё это была очень значимая информация, но она не была для спецназовцев слишком уж важной. Важной она была бы для следователей и оперативников, как милицейских, так и из КГБ. Спецназовцам же было важно знать другое. Как ты познакомился с покупателем? спросил Кузьмичёв у Кузьмичева Богданов. Нас познакомил художник, ответил Кузьмичёв. Через янторя. сказал, что в Гамбурге есть такой-то и такой-то. Назвал место встречи и пароль. Всё так и оказалось. Говорю же, в этом деле обман не выгоден никому. Значит, в этот раз покупатель должен отдать тебе деньги, спросил Богданов. Да, не сразу ответил Кузьмичёв. А если бы, допустим, я не отпустил тебя на берег? спросил капитан. Тогда как? А тогда вы бы меня отпустили в следующий раз, усмехнулся Кузьмичёв. За научными книгами от чего бы и не отпустить. Вы ведь уважаете науку, капитан. Капитан на это ничего не сказал, лишь смущённо и досадливо крякнул. Как вы общаетесь с покупателем? спросил Соловей. По-немецки, как же ещё, ответил Кузьмичёв. То есть ты знаешь немецкий язык? уточнил Соловей. Знаю. Скажи что-нибудь по-немецки, потребовал Соловей. Похоже, я здорово вляпался. Сказал Кузьмичёв по-немецки. Там будет видно, также по-немецки ответил Соловей. Хотя многое будет зависеть от тебя самого. Да, он неплохо говорит по-немецки, сказал Соловей, обращаясь к Богданову, с берлинским акцентом. С берлинским это хорошо, рассеянно проговорил Богданов. Он явно размышлял о чём-то другом. Значит, в Гамбурге ты встречаешься с покупателем? Да, У вас имеется условленное место? Да. И где же? Недалеко от причала, в кафе Фрёлихерфиш. Весёлая рыба по-русски. Как происходит передача денег? По-простому, Кузьмичёв скривился в безрадостной усмешке. Мы садимся за столик, и покупатель передаёт мне две или три книжки с оборудованными тайниками, а в тайниках деньги. Для видимости мы сидим за столиком ещё 5 минут, потом расходимся. Вначале ухожу я, затем он. Допустим, тебе надо сообщить покупателю, что ты привёз товар. Как это происходит? Каждый раз, когда я прибываю в порт, покупатель меня ждёт. Мы встречаемся, я ему говорю: "Сегодня я без товара", или наоборот: "Сегодня я при товаре". Ну, обо всём прочем, я вам уже рассказывал. Что ты знаешь о покупателе?" спросил Дубков. "Ничего", ответил Кузьмичёв. Так-таки ничего. За исключением того, что его зовут Ганц. Хотя, конечно, как он Ганц? Кто же станет называть своё настоящее имя в таком-то деле? Как по-твоему? Для кого этот Ганц покупает иконы и всё прочее? спросил Дубко. Для себя? говорю, же, не знаю. Кузьмичёв передёрнул плечами, будто бы ему вдруг стало холодно. Ну, а если порассуждать логически, не похож он на коллекционера. После длительного молчания сказал Кузьмичёв. Скорее всего, он посредник, то есть покупает раритеты для кого-то другого. Наверное. А ты вот что мне скажи, отозвался молчавший до сей поры Тирко. Вот ты говоришь, что покупаешь всякое такое прочее за свои собственные деньги. Так? Ну так, неохотно отозвался Кузьмичёв. Так это же миллионы. Тирко после таких своих слов Даже хлопнул в ладоши. Откуда же ты их добыл? Такие-то деньжище. Ведь не трудом же праведным? Ну, так из каких-то таких волшебных закоrmов? Это долгие разговоры. Глядя в пол, произнёс Кузьмичёв: Единственное, что могу сказать, я никого не убивал, даже не калечил. Ладно, сказал Богданов. Вопрос, конечно, любопытный и познавательный, но нам сейчас не до подробностей. Вот что, товарищ капитан. У вас найдётся, где спрятать этого торгового человека? Он кивнул в сторону Кузьмичёва. Так, чтобы он находился под замком и при этом под присмотром. Поищем, мрачным тоном ответил капитан. Поищите, сказал Богданов. И пускай он посидит там до самого прибытия в Гамбург, а мы пока подумаем, как нам быть дальше. А что тут думать? сказал Александр Дубков. «Этот никому неведомый покупатель — единственная наша возможность напасть на след икон. Отсюда и надо плясать. Прихватим этого Ганса, или как там его, красиво и доходчиво с ним побеседуем, а там, может быть, откроется прямая дорожка и к иконам». Этими словами, по сути, Дубков выразил всеобщее мнение. Действительно, Ганс был единственной возможностью напасть на след икон. «А если этот Ганс ничего нам не скажет?» выразил опасение Рябов. Надо сделать так, чтобы сказал, жёстко сказал Дубков. Чтобы развязать кому-то язык, для этого у нас имеется целых 33 верных способа. А если он ничего не знает, продолжал настаивать Рябов. Ну кое-что он всё-таки должен знать, не согласился Дубков. Ведь не для себя ж он купил те иконы. Кому-то ж он должен их передать. Вот он нам и назовёт того человека. И пошла разматываться ниточка. Ну, если так, сомнением произнёс Рябов. Мы забыли ещё об одной возможности напасть на след, напомнил Богданов. Наша разведка в Гамбурге. Ах, да! хлопнул себя по лбу Дубко. Действительно. Ещё до отбытия генерал Скоробогатов вручил спецназовцам координаты советской резидентуры в Гамбурге и кроме того, довёл до сведения резидента что вот где-скоро в Гамбург прибудет группа спецназа КГБ по такому-то и такому-то делу, а потому ей надо оказать всяческое содействие. И в первую очередь постараться разузнать хоть что-нибудь о частных коллекционерах в Германии, которые интересуются всевозможной стариной, в том числе и древними русскими иконами. Предлагаю такой порядок действий, сказал Богданов. Прибываем в Гамбург, вместе с Кузьмичёвым сходим на берег Дальше делимся на две группы. Я встречаюсь с нашей разведкой. Вы все берёте в оборот Ганса. Затем мы встречаемся и делимся результатами. И с учётом результатов пляшем дальше. У меня вопрос, сказал Соловей. Ладно, обработали мы этого Ганса. А дальше-то что с ним делать? Отпускать? Так ведь он чего доброго поднимет шум. Например, расскажет обо всём своему хозяину, тому, для кого он добывает иконы. «Филипп поднимет на ноги полицию, а нам нужно, чтобы все было тихо. Так что же, утопить его в море, что ли?» В самом деле, Богданов с досадой поморщился. «Да уж, задачка. Положим, в полицию он ничего сообщать не станет. Иконы-то краденны и, кроме того, доставлены в Германию контрабандным путем. Кто же о таком сообщает в полицию? А вот хозяину он и впрямь может сообщить». Просто так и обязан будет сообщить, хотя бы для того, чтобы снять с себя подозрение. Ведь если мы добудем иконы, то значит для хозяина они пропадут навсегда. И ладно бы только иконы, но ведь ещё пропадут и деньги, большие деньги. Ведь этот Ганц, если верить Кузьмичёву, придёт на встречу с ним с деньгами. И кого в первую очередь заподозрит хозяин? Правильно, беднягу Ганца. Понять это несложно. Потому-то этот ганс и сообщит обо всём хозяину. А уж что предпримет хозяин, того мы знать не знаем и ведать не ведаем, продолжил мысль Богданова Дубко. Потому что мы ничегошеньки о том хозяине не знаем. Да что он может предпринять? возразил Тирко. Ведь иконы крадены и доставлены в Гамбург незаконным путём. Прав наш командир. В такой-то ситуации поднимать шум никому не выгодно. Стало быть, утрётся этот самый хозяин и промолчит. Не факт, не согласился Богданов. Очень может статься, что этот самый хозяин персона весьма влиятельная. С чего ты это взял? спросил Тирко. Хотя бы с того, что у него много денег, сказал Богданов. Да, много. Если он покупает такие дорогие раритеты, как наши четыре иконы. А в капиталистическом мире оно так. Чем больше у тебя денег, тем ты влиятельнее и могущественнее. А у могущественного человека всегда есть возможность задействовать какие-нибудь рычаги. Тут и полиции никакой не надо. Допустим, приведёт он в действие свои рычаги, сказал Тирко. И что же с того? А если при этом выяснится что-нибудь про нас? Допустим, что мы прибыли в Гамбург на советском пароходе Ария. И что тогда? А тогда Не минуем международный политический скандал. Вот, дескать, на советском торговом судне прибыли некие сомнительные личности, не иначе как террористическая группа. Представляете, что тогда начнётся? Из всего этого следует единственный возможный вывод. Беднягу Гуганса нам придётся утопить. Соловей печально покивал. Во избежание нежелательных международных последствий. Почему же сразу утопить? усмехнулся Богданов. Можно просто отключить его на какое-то время, лишить памяти. Или ты не знаешь, как это делается? Знаю, сказал Соловей. Тогда в чём проблема? Богданов развёл руками. А ещё лучше лишить этого ганца сознания, а потом утопить, с улыбкой предложил Тирко. Для верности и надёжности. Спецназовцы рассмеялись. А когда человек смеётся, всё ему начинает казаться лёгким, доступным и выполнимым. Смех великое дело. А для бойцов спецназа он ещё и оружие.